В современном российском контексте это нередко выражается в том, что родители продолжают содержать даже женатых детей. Поддержка детей и внуков вообще выходит за рамки рыночных отношений, как прямых, так и косвенных, пишет английский исследователь Теодор Шанин. Генетическая память народа еще помнит голод, и помощь родственниками воспринимается как жизненно необходимая вещь. Такое положение дел, естественно, затрудняет функционирование системы материального стимулирования. Молодежь долгие годы ищет себя, сидя на родительской шее, вместо того, чтобы по-настоящему работать и зарабатывать. Упорный труд не давал ощутимого повышения уровня жизни, особенно в условиях бесплатного или фактически бесплатного предоставления населению важнейших благ образование, здравоохранение, жилья, коммунальных услуг, общественного транспорта и так далее. Как это было в СССР, даже в 1987 году средняя советская семья расходовала лишь 3% своего бюджета на оплату всех видов бытовой энергии. Получаете тепло, горячую воду и газ почти бесплатно оплачивая счета за электроэнергию по тарифам, не менявшимся с 1947 года. На оплату жилища расходовалось в СССР лишь 3% бюджета семьи, а это самая низкая цифра среди всех стран мира. Тот же удивительный эффект, имело и поддержание государством искусственно заниженных цен на основные продукты питания и многие виды товаров и услуг. Для поддержания низких цен на молоко в размере 36 копеек за литр при себестоимости производства молока в 380 рублей за тонну правительство расходовало на эти цели в год около 15 миллиардов рублей. Это было в три раза больше ежегодных расходов на войну в Афганистане. Субсидии низких цен на мясо составляли в 1986 году около 40 миллиардов рублей, то есть составляли 10% расходной части бюджета. Десятки миллиардов рублей прямых и косвенных дотаций ежегодно фактически отнимали трудовые доходы хороших работников и членов их семей, в пользу всех остальных. В девяностые годы сменился социально-экономический строй, а государственный подход к социально-трудовым вопросам мало изменился. Как пишет директор Института социальной политики Высшей школы экономики Смирнов Продвигаемая ныне государственная модель управления процессами на рынке труда основывается на расширении сферы экономического и социального патронирования. А усиление патерналистских тенденций в госполитике приводит прежде всего к росту иждивенческих настроений. В общем, существовали и существуют сотни разных способов благополучно прожить, Не работает вообще или же работает плохо. Поддержит барин, община, родственники, соседи, потом государство, родной колхоз, трудовой коллектив. Не дадут сдохнуть. И дом поправят, и коммунальные удобства проведут, накормят, обогреют, бесплатно вылечат и обучат, отвезут и привезут. Но худой конец в дом престарелых пристроят. Все как положено. Странно, что люди вообще соглашались работать. Первый стимул, работа для обогащения, отпал в силу уравниловки. Второй возможный стимул, работа для поддержания существования, отпал в силу благоприятного устройства русского общества, когда все помогают ленивому, пьяному и убогому. Лень была экономически обусловлена и не могла не стать чертой национального характера. Наши соотечественники используют любую прореху, любое послабление системы управления для снижения интенсивности труда. Примеры из дореволюционного времени – Отдел металлообрабатывающей промышленности общества заводчиков и фабрикантов Московского промышленного района разослал своим членам циркуляр с анализом работы предприятий общества за полгода. В нем констатировалось, введение восьмичасового рабочего дня, то есть сокращение его на 20%, не только не компенсировалось повышением качества и интенсивности труда, но и сопровождалось их понижением на 96% предприятий. На московском арматурном заводе производительность труда упала на 35-45%. На котельном заводе Дунгауэра, механическом заводе Кайзера почти наполовину. Рабочие завода Кайзера заявили, что теперь они себя так ломать не станут хотя и зарплата за полгода выросла в два раза, а рабочий день сократился до восьми часов. Как в русском языке звучит увольнение с работы? Уволить, то есть дать волю, освободить, облагодетельствовать. По-английски невыход на работу в прямом переводе звучит как отсутствие абсентеизм, без какой-либо эмоциональной окраски этого факта. В русском языке в данном случае употребляется особый термин «прогул». От слова «гулять», то есть «праздновать», не «выход на работу», как «праздник». Это только в официально одобренной песне звучало «Трудовые будни – праздники для нас». Русский язык не обманешь, он откровенно показывает, что для нас праздник. В общем, как гласят популярные поговорки, «Работа не волк, в лес не убежит, работа дураков любит».